Бесконечно обещает, я очень близок к тому, чтобы схватить Менгеле. Но хотя сионисты знают, что время от времени Менгеле появляется то в Чили, то в Парагвае, то в Боливии, ни одна сионистская спецслужба в Латинской Америке ровным счётом ничего не предпринимает для его поимки. Всеонисты считают, что это частное дело фирмы Визенталя. Невыгодно им предавать в суду Менгеле. Уж чересчур много знает он о контактах сионистских лидеров с гитлеровцами в пору Второй мировой войны. В латиноамериканских странах сионисты давно осведомлены, что в их краях подвизается бывший оберштурмбанфюрер СС Герман Рауфе, конструктор автомашины Душегубки. На этом отпетом преступнике лежит ответственность за гибель 90 тысяч евреев. Долго он переезжал из одной страны в другую, пока не нашёл надёжной поддержки в Чили, где ему доверили должность консультанта пиночетевской охранки. Израильские представители, приезжающие в Сантьяго для экономических, политических и, конечно, военных контактов с хунтой Пиночета, встречают на официальных приёмах Герман Рауфа и не дрогнувшей рукой чокаются с убийцей их отцов и матерей, когда пиночетевские сообщники провозглашают за здравый тост Визенталь делает вид, что ему якобы неизвестно о пребывании Рауха в Чили и прикарманивает немало денег, идущих на усиленные розыски оберштурмбанфюрера СС. Тот же тем временем усердно передает гестаповский опыт пиночетовским карателям. А место пребывания Герхарда Барча, бывшего начальника управления в пропагандистском ведомстве Геббельса, тоже неизвестно господину Визенталью. Что ж, можем подсказать самому смелому разоблачителю нацистов, где процветает Барч, оплечавшийся в роли руководителя лекторской группы правления нацистской партии и сступлёнными призывами к беспощадному истреблению неполноценной еврейской расы. Вовстрийском же городе Зальцбурге Барч без всяких помех исполняет обязанности корреспондента Шпринггеровских антиреакционных изданий. Не очень-то далеко от резиденции Визенталя, в курортном городе Бад-Ауззе, на посту директора частной гимназии наслаждается безмятежной жизнью Ивильгельм Хаттль. Во время Второй мировой войны Кальтенбруннер и Эйхман послали его прошедшую выучку в гитлер-югендовском руководстве представителям нацистской службы безопасности СД в Вену. Подобно Бехеру в Венгрии, он стал в Австрии доверенным лицом нацистского руководства Павлаза По вывозу за изрядные денежные выкупы нужных сионизму богатейших евреев, владевших солидными вкладами в швейцарских банках. Как видите, и в этом случае речь тоже идёт о влиятельном гитлеровце, сотруднике возглавлявшегося Эйхманом под отдела по делам евреев. Такой подсудимый мог бы многое рассказать о секретных сделках между сионистами и нацистами, о кощунственной купле-продаже «Инаки обреченности». «Инаки обреченности». «Итак, господин Галинский отказался снова встретиться со мной. Конечно, это не было для меня неожиданностью. Размышляя о том, где и как можно получить новые материалы о кровавой деятельности Курта Бефера, я вышел на оживленную Курфюрстен-дам, поблескивавшую витринами самых шикарных и дорогих в западном Берлине магазинов. Неподалеку от кинотеатра, расцвеченного крикливой рекламой очередного голливудского «Секс-боевика», «Курфюрстен-дам», «Курфюрстен-дам», «Курфюрстен-дам», «Курфюрстен-дам», Я увидел сидящего прямо на асфальте слепого музыканта с обшарпанной мандолиной в руках. Прохожим прежде всего бросалась в глаза жёлтая повязка на рукав в конец обтрёпанного пиджака. Жёлтая повязка. Такую при гитлере обязаны были носить не депортированные ещё в лагеря смерти евреи. Вероятно, с подобным знаком обречённости бродила по закоулкам Винницкого гетто накануне Дибели и моя мать. Сейчас, когда я пишу эти строки, жёлтая повязка напоминает мне повязки с белыми крестами, такие заставляют носить заточённых в концлагеря мирных палестинцев, наиболее усердные лагерные надсмотрщики из сионистов. Мотив опасные палестинцы не имеют права затеряться в толпах узников-леванцев. Ведь палестинцев оккупанты должны чаще пытать и лишать воды под палящим солнцем. Чаще натравливать на них сторожевых собак, чаще избивать женщин и детей на глазах у мужей и отцов. В некоторых лагерях белые кресты, наоборот, стали опознавательной повязкой для ливанцев. Впрочем, совершая геноцид в Сабре и Шатиле, бейгиновские выкормыши